условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено к несовершеннолетним, осуждённым к исправительным работам или к лишению свободы. Не размер назначенного наказания, ни характер и тяжесть совершённого преступления, ни количество судимостей не могут служить препятствием для применения условно-досрочного освобождения. Показателями исправления осуждённого несовершеннолетнего служат примерное поведение, добросовестное отношение к учёбе, труду, наличие или отсутствие взысканий и так далее. На этом основании суд по представлению органа, осуществляющего контроль, За отбыванием наказания принимают решение об условно-досрочном освобождении. Для применения условно-досрочного освобождения осуждённый несовершеннолетний должен фактически отбыть не менее 1/3 срока наказания, назначенного судом за преступление небольшой или средней тяжести. Не менее половины срока наказания, назначенного судом за тяжкое преступление, не менее 2/3 срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступление. Фактически отбытый осуждённым срок лишения свободы не может быть менее 6 месяцев. При применении условно-досрочного освобождения Суд может возложить на осуждённого определённые обязанности: не менять постоянного места жительства, работы, учёбы без уведомления органа, осуществляющего исправление осуждённого, не посещать определённые места, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания. могут быть возложены и другие обязанности, способствующие исправлению несовершеннолетнего. Не отбытая часть наказания фактически является испытательным сроком, в течение которого лицо не должно совершать нового преступления. А в случае, если осуждённый совершил нарушение общественного порядка, за которое на него было наложено административное взыскание, или злостно уклонился от исполнения возложенных на него обязанностей, суд по представлению органа может постановить об отмене условно-досрочного освобождения и исполнении оставшейся не отбытой части наказания. Если в течение испытательного срока совершено преступление по неосторожности, то суд решает вопрос об отмене либо сохранении условно-досрочного освобождения. Если выносится решение об отмене условно-досрочного освобождения, то при назначении наказания по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по последнему приговору суда, частично или полностью присоединяется не отбытая часть наказания по предыдущему приговору суда. Если в указанный период совершено умышленное преступление, то суд назначает наказание аналогично правилам в случае совершения преступления по неосторожности. Если выполнены все условия испытательного срока, то назначенное судом наказание признаётся отбытым полностью. В каких случаях несовершеннолетний может быть освобождён от уголовной ответственности? освобождение от уголовной ответственности выражается в прекращении дела, то есть государство как бы отказывается от вынесения присянния лицу, совершившему преступление. И применимо только в тех случаях, когда в действиях лица усматривается состав преступления. Существует четыре основания освобождения от уголовной ответственности. Первое. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Лицо впервые совершившее преступление небольшой тяжести может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию преступления, возместило причиненный ущерб. или иным образом загладила вред, причиненный в результате преступления. Под явкой с повинной понимается приход лица в правоохранительные органы по любым мотивам. Способствование раскрытию преступления состоит в предоставлении информации, документов, любых других доказательств, ранее неизвестных органам расследования или суду, касающихся преступления. Лицо, совершившее преступление, может возместить причиненный преступлением ущерб, оказать потерпевшему какую-либо помощь, принести извинения и так далее. На практике данное положение применяется при причинении лёгкого вреда здоровью, причинении имущественного ущерба и так далее. Если правонарушение совершённое несовершеннолетним, не относится к преступлениям небольшой тяжести, то лицо может быть освобождено от уголовной ответственности по указанному основанию только в случаях специально предусмотренных особенной частью уголовного кодекса Российской Федерации. Второе. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим В отличие от оснований, рассмотренных в предыдущем пункте, помимо совершения преступления впервые, относящимся к преступлениям небольшой тяжести, заглаживание причиненного вреда в законе указано, что лицо должно примириться с потерпевшим. Это и является основополагающим фактором при освобождении лица по данному основанию. Факт примирения должен быть надлежащим образом оформлен. Потерпевший, в соответствующей процессуальной форме, оформляет отказ от своих претензий и требований, выражает отказ от просьбы привлечь лицо к уголовной ответственности, если уголовное дело ещё не возбуждено, или прекратить уголовное дело, возбуждённое по его заявлению. Третье, освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, наказание не должно превышать 5 лет лишения свободы, может быть освобождено от уголовной ответственности, если будет установлено, что вследствие изменения обстановки это лицо или совершённое им деяние перестали быть общественно опасными. Необходимо учитывать, что приведённые выше основания освобождения от уголовной ответственности не являются безусловными для правоохранительных органов, которые имеют право применить эти основания с учётом обстоятельств дела, характера совершённого преступления, тяжести причинённого вреда, промежутка времени, прошедшего с момента преступления, обстоятельств свидетельствующих об изменении обстановки. Четвёртое. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Под сроками давности привлечения к уголовной ответственности понимается истечение определённого указанного в законе времени после совершения преступления, в силу чего Лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности. Лицо будет освобождено от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки. А. Один год после совершения преступления небольшой тяжести. Б. Три года после совершения преступления средней тяжести. В. К. 5 лет после совершения тяжкого преступления. Г. 7 лет и 6 месяцев после совершения особо тяжкого преступления. Однако необходимо учитывать, что течение сроков давности приостанавливается, если лицо уклоняется от следствия или суда. Наиболее типичное преступление, совершаемое подростками, Процент преступлений, совершаемых несовершеннолетними, достаточно велик. К наиболее часто совершаемым несовершеннолетними преступлениям относятся такие преступления, как хулиганство, кража, угон автотранспортных средств, хранение и перевозка наркотиков. Ниже мы остановимся на рассмотрении данных составов преступлений. Что такое хулиганство? И какая ответственность предусмотрена за совершение данного преступления? Хулиганство, грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества. Статья 213, часть 1. уголовного кодекса Российской Федерации. Что законодатель понимает под понятием общественный порядок, применительно к хулиганству? Под общественным порядком понимаются правила поведения людей, сложившиеся в обществе, определённые социальные и нравственные нормы, закреплённые в законе. Понятие грубое нарушение категория оценочная. Её оценка даётся следователем при возбуждении уголовного дела и судом при вынесении приговора. К вопросу грубого нарушения общественного порядка необходимо подходить очень осторожно, так как зачастую можно не суметь провести грань между хулиганством и действиями несовершеннолетних, носящими характер детского озорства. Хулиганство отграничивается от других преступлений. В зависимости от содержания и направленности умысла виновного, мотивов, целей и обстоятельств совершённых им действий. Для квалификации действий как хулиганства необходим также признак явного неуважения к обществу, который также носит оценочный характер и подразумевает под собой открытость совершаемых действий. Наиболее часто к хулиганским относят действия, совершаемые в общественном транспорте, на улице, то есть в общественных местах, причём эти действия, как правило, направлены против незнакомых людей и носят беспричинный характер. Закон предусматривает следующую ответственность за хулиганство: обязательные работы на срок от 120 до 180 часов. либо исправительные работы на срок от 6 месяцев до 1 года, либо арест на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет. Вопрос. Мой сын совершил хулиганство, избив незнакомого мужчину, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В ходе следствия я узнала, что преступление он совершил не один, а в группе подростков. своих друзей. Усиливает ли совершение преступления в группе ответственность за хулиганство? В законе предусмотрена усиленная ответственность за хулиганство при так называемых отягчающих обстоятельствах, к которым относятся. Первое. Хулиганство, совершённое группой лиц. Группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Второе. связанное с сопротивлением представителю власти, либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка, или пресекающему нарушение общественного порядка. Третье. Совершённое лицом, ранее судимым за хулиганство. За эти действия предусмотрена ответственность в виде обязательных работ на срок от 180 до 240 часов. либо исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 5 лет. Четвёртое. Хулиганство, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, наказывается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет. Вопрос. Я знаю, что существует административная ответственность за хулиганство Чем отличается уголовная ответственность за хулиганство от хулиганства как административного правонарушения? Действительно, существует административная ответственность за мелкое хулиганство. Решая вопрос об отграничении уголовно наказуемого хулиганства от мелкого, следует учитывать степень нарушения общественного порядка. которая определяется на основании совокупности обстоятельств дела, включая место и способ совершения противоправных действий, их интенсивность и продолжительность, наличие какого-либо ущерба и так далее. С какого возраста наступает ответственность за хулиганство? Уголовная ответственность за хулиганство наступает с 16 лет. а за хулиганство при отягчающих обстоятельствах – с 14 лет. Что такое кража? Кража – тайное хищение чужого имущества. Статья 158, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ответственность за совершение кражи наступает с 14-летнего возраста. Под тайным хищением – Закон понимает завладение имуществом в отсутствие потерпевшего и других лиц либо если лицо предполагает, что его никто не видит или действует незаметно для потерпевшего. Под чужим имуществом понимается такое имущество, на которое похитившее его лицо не обладает никакими правомочиями. Как правило, несовершеннолетние совершают кражи не в одиночку. а группой. Законодатель предусмотрел несколько квалифицирующих признаков кражи. Кража может быть совершена а группой лиц по предварительному сговору, б неоднократно, в с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище, г с причинением значительного ущерба потерпевшему, д организованной группой е в крупном размере ж лицом ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство при наличии одного из этих признаков лицо несёт более суровую ответственность, чем за совершение простой кражи. Вопрос. Мой сын периодически употребляет наркотики и при этом хранит их дома. Есть ли ответственность за употребление наркотиков? Уголовный кодекс Российской Федерации не предусматривает ответственности за употребление наркотических веществ, но предусматривает ответственность за незаконное приобретение и хранение наркотических веществ в крупном размере. Так, например, крупный размер установлен для гашиша до 100 г, героина до 0,5 тысячных грамма кокаина до 1 грамма. То есть любая доза этих наркотических средств уже будет считаться крупным размером. Доза, превышающая указанные параметры, считается особо крупным размером из-за её приобретения, хранения в целях сбыта. Изготовление, переработку, перевозку, пересылку, сбыт наступает повышенная ответственность. С какого возраста наступает ответственность за незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта? И какую меру наказания предусматривает закон за данное преступление? Ответственность наступает 16-летнего возраста. Незаконное приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере наказывается лишением свободы на срок до 3 лет. Статья 228, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вопрос. Если мною перевозится наркотик для употребления. Можно ли за это привлечь к уголовной ответственности? К ответственности привлечь нельзя в том случае, если незаконная перевозка наркотика для употребления в личных целях носит небольшой размер. Небольшой размер наркотических веществ также устанавливается постоянным комитетом по контролю наркотиков. Однако в настоящее время Понятие «наркотические средства в крупном размере» существенно изменилось, и даже минимальные дозы отдельных наркотических средств могут считаться крупным размером. Вопрос. Если я добровольно сдал в милицию наркотическое вещество и указал, где его приобрел, то могу ли я быть освобожден от уголовной ответственности?» В примечании к статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за незаконное приобретение или хранение наркотических средств, указано, что лицо, добровольно сдавшее наркотическое вещество и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, Изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путём, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. Под добровольной сдачей наркотических веществ закон понимает реальную возможность лица распорядиться этими веществами другим способом. Таким образом, не будет иметь место добровольная выдача наркотического вещества, Если она происходит при задержании лица сотрудниками милиции. Что такое угон автотранспортных средств и чем он отличается от кражи? Угон неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Статья 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отличие от кражи, угон не подразумевает под собой цель хищения. Как правило, его мотивом является желание несовершеннолетних покататься, а затем машина бросается ими. В то же время при угоне не имеет значения расстояние, на которое увезена машина, и какое время ею пользовались. Для угона достаточно факта завладения транспортным средством. выраженного в факте увода его с места стоянки. Ответственность за угон наступает с 16-летнего возраста. В законе предусмотрено несколько квалифицирующих признаков угона. Группой лиц по предварительному сговору, неоднократно с применением насилия, либо с угрозой применения такого насилия. Эти же действия могут быть совершены организованной группой, либо причинить крупный ущерб. Вопрос. Наша семья имеет машину. Ранее я неоднократно давал своему несовершеннолетнему сыну 17 лет покататься на ней в пределах двора. В один из дней сын взял машину и был задержан на ней сотрудниками милиции. Может ли в отношении него быть возбуждено дело по факту угона автомашины? Для признания факта угона автомобиль должен быть чужим. Виновный не должен иметь на него каких-либо прав или разрешения на его использование. Не образует состава преступления самовольное пользование автомобилем кем-либо из членов семьи владельца или другими лицами, которым ранее разрешалось брать машину, не требуя дополнительного согласия владельца. Лицо для признания факта угона должно осознавать, что завладевает чужим транспортным средством, если оно это не осознавало, то и не может нести ответственность за угон. Вопрос. Мой сын совершил угон автомобиля без цели хищения, для временного пользования с желанием покататься, но при этом автомобилю были причинены существенные повреждения. Как будут квалифицироваться такие действия? Если при угоне машина была повреждена или уничтожена, то ответственность должна наступать не только за угон, но и за уничтожение или повреждение имущества.